Пляж, несколько лежаков, стоящих на бетонном пирсе под соломенными зонтиками, о которые все бились головой, и чертыхались и опять бились, Татьяна про себя называла подиумом. Русские отдыхающие, домовладельцы и гости приходили сюда как на набережную на променад сделать круг, пообщаться, посидеть недолго и уйти. У каждого было своё забронированное место. Татьяну местное сообщество не приняло. Она не была знаменитостью и женой знаменитости. Не писала картины, не снимала кино, не проектировала дома, чем занимались члены этого комьюнити, насколько она успела понять из разговоров. Она была просто женой и мамой. «А вы где живёте?» — спрашивали её. Сначала она отвечала, что в Белом доме, а потом стала говорить у Артёма. Так было понятнее. С Артёмом она была незнакома, но говорила, что да, знакомы, друзья. Так было проще. Но комьюнити всё равно её не принимала. «Вы не обращались к невропатологу?» — спросила её дама в шляпе. «Нет, а что?» — испугалась Татьяна. «Надо бы. У вас ведь первый ребёнок?» Дама смотрела на Татьяну, как на идиотку. «Нам не нужен невропатолог», — ни с того ни с сего взорвалась Татьяна. «Я сама разберусь, у нас есть частный врач». «Рада, что вы в надёжных руках», — сухо ответила дама и демонстративно отвернулась. «Зря вы с ней так», — шепнула Татьяне другая дама. «Вы знаете, сколько стоит её консультация? Она известный филолог, врач и педагог». «Так филолог или врач?» — уточнила Татьяна. Дама не ответила, подёрнула плечами и отошла. Особенно Татьяну раздражала манера местных русских жителей переодевать купальники и плавки, обернувшись полотенцем. Она не понимала, почему нельзя надеть купальник дома и не устраивать публичный стриптиз. Единственный человек, который ей был чем-то симпатичен — странный художник, который выходил на подиум, раскидывал руки и говорил всегда одну и ту же фразу — «Хорошо-то как, господи!» Почему-то именно к нему тянулась Муся, всегда улыбалась, когда его видела. Стоило же какой-нибудь из дам протянуть к девочке руки, та начинала плакать навзрыд. «Натуся!» — радовался художник и хватал ногу малышки губами. «Она Маруся, Муся!» — в который раз говорила Татьяна. «Ну, конечно, Маруся, прекрасное имя», — извинялся художник. На следующий день он опять называл Мусю Натусей. Девочка откликалась и протягивала ногу, чтобы продолжить игру. После того, как Муся обкакалась прямо на пляже, Татьяна бегала отмывать дочь в море, застирывала трусики и из пластиковой бутылки поливала лежак, компания вообще стала её сторониться. «Неужели нельзя надеть на ребёнка памперс?» — услышала она замечание врача-филолога-педагога. «О чём вы говорите? Нет культуры поведения?» — ответила ей вторая дама. Настроение Татьяны портилось с каждым днём. Помимо сумасшедшего художника, она подружилась с женщиной, выходившей на пляж всегда в чёрном купальнике и красных бусах, Еленой. Оказалось, что Елена — матушка, жена местного священника. На пляж она приходила в длинной юбке с замотанной косынкой головой, а раздевшись, становилась обычной женщиной. Они обсуждали крем от морщин местного производства, удивительный шампунь, который делают монахи в местном монастыре, от которого начинают расти косы, распродажу в магазине, где продаются юбки. Мусе Елена тоже нравилась. Пальцы матушки были унизаны кольцами. Одно с камнем-бирюзой Мусю просто завораживало. Елена протягивала руку и шевелила пальцами. Муся открывала рот и осторожно одним пальчиком трогала кольца. «Идите поплавайте, я посижу», — предлагала Елена. «Вам не сложно, правда?» «Это счастье», — отвечала матушка. По грустной и злой жизни они с мужем, совершенно здоровые люди, оказались неспособны дать жизнь ребёнку. Подходили друг другу во всём, кроме этого. «Бог не дал», — говорил муж Елены. «Сама свою судьбу выбрала. Вышла бы замуж за другого и детей бы родила», — думала матушка. Была ещё Женька, которая приезжала сюда каждый год, знала всех, и все знали её — Ей было плевать на условности, и она всегда радостно приветствовала Татьяну, как старую знакомую. Женька быстро плавала до камней назад и усаживалась за столик в кафе. Она, что тоже все знали, медленно спивалась. Татьяна иногда подсаживалась к ней попить кофе и поболтать ни о чём. В Женьке было то, что Татьяну притягивало — темперамент, кураж, чувственность. Татьяна вспоминала один день. Женька привычно сидела в баре и бездумным взглядом смотрела на дорогу. Татьяна проходила мимо. Женька её не заметила, смотрела куда-то сквозь. Глаза были огромные, от черноты навек казались накрашенными. Татьяна подошла сама. «Привет», — сказала она. «Это ты?» — удивилась Женька, с усилием очнувшись. «Ты чего такая?» — спросила Татьяна, засовывая в рот дочери печенье, чтобы та не раскричалась. «Какая я? Что, прости? Что с тобой происходит? Ты нормально себя чувствуешь?» Утром на пляже она заметила на бедре Женьки синяк, огромную гематому. На пляже та роняла вещи, сигареты, билась об лежак, спотыкалась на ровном месте. «Что мне делать?» — спросила вдруг Женька и посмотрела на Татьяну, как на последнюю надежду. «В каком смысле? Ты много выпила?» «Я пью мохито, безалкогольный», — тихо и спокойно ответила Женька. «Что с тобой? Я его люблю. Понимаешь, так не бывает, чтобы так все совпадало». Женька наклонилась к столу и зашептала. «Все, абсолютно все. Я могу с ним не говорить, он читает мысли, он... Он родной, да истерики, мне страшно становится». «Кто он?» — Татьяна доставала из сумки бутылочку с компотом, мысленно подсчитывая, сколько времени дочь ещё просидит спокойно. «Ты же его видела! Он вчера ко мне подходил на пляже!» «Прости, я не помню», — ответила Татьяна. «Ну как ты не помнишь? Как ты могла его не заметить?» — почти кричала Женька. Женька болтала на пляже и пила кофе со всеми знакомыми, которые подходили, уходили, приходили снова. Опознать в этой череде его было решительно невозможно. «И чего ты страдаешь?» — спросила Татьяна, беря дочку на руки и отвлекая её трубочкой из Женькиного махиты «Мы никогда не будем вместе. У нас нет будущего. Всё закончится. Или уже закончилось, я не знаю». У Женьки был муж, некогда успешный, известный, но в последние годы переживающий кризис сразу всего — и среднего возраста, и творчества, и самоопределения. Женька забрала сына и уехала к знакомым после того, как муж отправился изучать буддизм с восемнадцатилетней буддисткой. Денег будущий буддист ей не оставил. Вернуться домой у Женьки не было никаких сил. Уже второй месяц она мыкалась по знакомым. За возможность пожить в доме платила щедро, готовила, пекла пироги. Была незаменима на вечерних посиделках, рассказывая о байке и держа стол. Умела льстить, не переходя грани, умела слушать, была легка на подъем Кто-то ее жалел, кто-то пользовался, кому-то было просто скучно. «Жень, тебе это только кажется», — сказала Татьяна, играя с дочкой Владушки. Она хотела уйти и не могла. Муся уже измаялась, но Татьян удержал Женькин взгляд. Она такой не была, когда приехала. Сейчас хоть ей было плохо, она горела изнутри. Её можно было подключить к лампочке, и загорелась бы. Приехала она потухшая, сгоревшая. Наверное, грустно кивнула Женька. И что? А он продолжал разговор Татьяна, приговаривая по кочкам, по кочкам, по маленьким дорожкам, подбрасывая Мусю на коленках. Он не сказал, что меня любит, понимаешь? Я боюсь. Женькины глаза казались безумными. Ты же понимаешь, что это только слова, пыталась воззвать к её рассудку Татьяна. Вы давно знакомы, ты его хорошо знаешь. Нет, дело не в этом. Если бы он только сказал, замахала руками Женька и опрокинула стакан на что даже не обратила внимания. Если бы он сказал, что любит, я бы всё бросила. Так бы и бросила. Все знали, что Женька никогда не бросит мужа, потому что так устроено потому что он никогда её не отпустит, потому что, наконец, есть сын, который отца боготворит. Это была не первая Женькина любовь и не первая молоденькая буддистка в жизни её мужа. Не знаю, мне хотелось это услышать, понимаешь? Просто услышать, почувствовать, что я ещё могу. Заслуживаю того, чтобы меня любили — Пусть бы он соврал, пусть бы это было на несколько дней. «Жень, пойдём домой, а мы тебя проводим», — предложила Татьяна. «Да, пойдём», — согласилась она, хватая сразу и Татьянину сумку, и коляску, чтобы помочь. «Жень, всё будет хорошо». Татьяна хотела её успокоить, но понимала, что говорит банальность. Женька посмотрела на неё, как на больную. «Да, всё будет хорошо», — — кивнула она. — Муж бросит свою буддистку и вернётся. Мы будем жить как раньше. А я буду вспоминать, как встретила человека, который был моим. Ты не понимаешь, о чём я. У тебя такого никогда не было. — Почему не было? — обиделась Татьяна, хотя она и правда никогда не теряла головы от чувств. — Потому что ты бы тогда так не говорила. — Жень, посмотри на это по-другому. Тебе сейчас непросто... «Замолчи, пожалуйста, я знаю все, что ты скажешь», — оборвала ее Женька. «Замолчи! Не хочу! Только не сейчас. Я и сама все знаю». Женькин муж бросил буддистку и приехал за ней с сыном. Они перебрались к очередным знакомым, и Татьяна ее не видела некоторое время. Увидела опять в кафе. Женька сидела с мужем и сыном, смеялась. Татьяна решила пройти мимо, сделав вид, что её не заметила, и только, обернувшись, поймала Женькин взгляд. Та смотрела на дорогу бездумно, безумно, как будто искала в толпе знакомую походку, знакомую рубашку, лицо, спину. Взгляд загорался в надежде и потухал, когда оказывалось, что он не тот, не он.